Глава 45. Дела людей и богов Среди бесконечного множества разрушенных древнеегипетских храмов есть один, который уникален не только степенью сохранности, у него даже уцелела кровля, что особенно редко, но и превосходным качеством буквально гектаров изумительных барельефов, которые украшают его возвышающиеся стены. Это расположенный в Абидосе, в 13 километрах от современного русла Нила, храм Сети I, монарха из знаменитой 19 династии, правившего с 1306 по 1290 год до нашей эры. Сети в основном известен как отец знаменитого Рамзеса II. 1290-1244 года до нашей эры фараона библейского исхода. Но он и сам по праву может считаться крупной исторической фигурой. Много воевал за пределами Египта, много сил отдавал сооружению нескольких прекрасных зданий и тщательной и добросовестной реставрации многих старых построек. Его храм в Абидосе который задним числом назвали домом миллионов лет, был посвящен Осирису, владыке вечности, о котором в текстах пирамид сказано так. «Ты ушел, но ты вернешься. Ты уснул, но ты проснешься. Умер ты, но будешь жить. Отправься к водному пути. Поплыви вверх по течению. Соверши путешествие вокруг Абидоса в облике духа, дарованном тебе богами. Корона Атефа Было восемь часов яркого чистого утра, когда я нырнул в мрачную тишину храма Сети первого Его стены были частично подсвечены снизу маломощными электрическими лампами. Единственным источником света, кроме этого, были Предусмотренные архитекторами фараона немногочисленные окна в каменной кладке, через которые внутрь здания проникали, подобно божественному сиянию, столбы солнечного света. Пробираясь среди пылинок, танцующих в этих лучах, сквозь тяжелую неподвижность воздуха, заполняющего зал гипостиль с огромными поддерживающими крышу колоннами, легко вообразить, что здесь до сих пор присутствует дух Осириса. На самом деле, воображением здесь не ограничиваешься. Осирис присутствует здесь физически, в потрясающей симфонии барельефов, украшающих стены, хранящих на протяжении веков образ царя-цивилизатора, бога мертвых, сидящего на троне в обществе своей прекрасной и таинственной сестры Исиды. На Осирисе можно увидеть самые разнообразные и причудливые короны, которые я внимательно разглядывал, переходя от барельефа к барельефу. Короны, похожие на изображенные здесь, всегда были важной частью гардероба фараонов Древнего Египта, по крайней мере, по свидетельству изображающих их барельефов. Как это ни странно, но за все годы интенсивных раскопок археологам не удалось найти ни одной царской короны или хотя бы кусочка ее, не говоря уж о спиральном, церемониальном головном уборе, в каких изображались боги первого времени. Особый интерес представляла собой корона Атефа. В ее состав входил уриус, царский символ в виде змеи. В Мексике эту роль играло изображение гремучей змеи. В Египте — кобра, готовая к нападению. Центральная часть этого хитроумного приспособления была узнаваема. Это был хеджет — белый боевой шлем из Верхнего Египта имеющий форму кегли и тоже известный только по барельефам. С боков этого шлема поднимались две тонкие металлические пластины, а впереди красовалось устройство из двух волнистых лопастей, которые ученые обычно описывают как пару бараньих рогов. На нескольких барельефах в храме Сети первого Осирис изображен именно в короне Атефа. На глаз ее высота около 60 сантиметров. Согласно древнеегипетской книге «Мертвых», ее подарил ему Ра. Но в первый же день, как Осирис надел ее, у него стала мучительно болеть голова, и когда Ра вернулся вечером, Он нашел Асириса с головой воспаленной и распухшей от горячей короны. Ра пришлось даже выпустить гной и кровь. Все это сообщается спокойно, буднично. Но если вдуматься, что это должна быть за корона, которая выделяет столько тепла, что от этого кожа начинает кровоточить и покрываться гнойными язвами? Семнадцать столетий царей Я двинулся дальше в темноту и в конце концов отыскал дорогу галереи царей. Она начиналась с восточного края зала Гиппостиль, примерно в шестидесяти метрах от входа в храм. «Проходя галерею, ты проходишь сквозь время». На стене слева список 120 богов Древнего Египта вместе с названиями главных святилищ. Справа, на площади примерно 3 на 2 метра, имена 76 фараонов, занимавших престол до Сети I. Иероглифы каждого имени вырезаны внутри овального картуша. Это табло, отсвечивающее золотом, известно под названием Абидовский список царей. Оно спланировано для чтения слева направо и разделено на пять вертикальных столбцов и три горизонтальных ряда. В общей сложности оно перекрывает немного немало, почти 1700 лет, начинаясь около 3000 года до нашей эры, правлением Менесе, первого царя первой династии, и кончая собственным правлением Сети около 1300 года до н.э. С левого края стоят две изящно выполненные фигуры глубокого рельефа — Сети и его юный сын, будущий Рамзес II. Гиппогей. Принадлежа к тому же классу исторических документов, что и Туринский папирус, и полермский камень, список разноречиво говорит о неразрывности традиционных преданий. Неотъемлемой частью этой традиции была память или вера о первом времени, когда давным-давно боги правили Египтом. Главным среди этих богов был Осирис, и поэтому совершенно естественно, что из галереи царей можно было попасть во второй коридор, ведущий на заднюю сторону храма, Где было расположено чудесное здание, которое связывалось с именем Осириса, уже в самых первых письменных памятниках Египта. Греческий географ Страбон, посетивший Абидос в I веке до нашей эры, так описывал Осирион. Замечательное сооружение из массивного камня, содержащее расположенный на большой глубине источник, для спуска к которому приходится пользоваться наклонными галереями, сложенными из монолитов исключительного размера и мастерства обработки. К этому месту из большой реки ведет канал. Через несколько сот лет после визита Страбона, когда религию древнего Египта вытеснил новый культ христианство Речной ил и пески пустыни стали наступать на Осирион, закрывая его метр за метром, столетие за столетием, пока его вертикальные монолиты и мощные перемычки окон не оказались погребены. В таком виде все и оставалось, недоступное для нашего зрения и знания, вплоть до начала XX столетия, когда археологи Флиндерс Петри и Маргарет Мюррей начали здесь раскопки. Во время полевого сезона 1903 года они раскопали часть зала и проход, расположенные в пустыне примерно в 60 метрах к юго-западу от храма Сети I и построенные явно в архитектурном стиле XIX династии. Между этой находкой и задней стеной храма как в бутерброде, они обнаружили безусловные признаки крупного сооружения, скрытого под землей. Как писала Маргарет мюрей профессор Петри решил, что этот гипогей, то самое место, которое упоминает Страбон, как его называют «колодец Страбона». Предположение Петри и мюрей как оказалось, абсолютно правильным но из-за недостатка средств и гипотезу не удавалось проверить до полевого сезона 1912-1913 годов. Именно тогда под руководством профессора невела из Исследовательского фонда Египта была расчищена поперечная камера, в конце которой с северо-восточной стороны был обнаружен большой дверной проем, сложенный из циклопических блоков из гранита и песчаника. На следующий сезон 1913-1914 годов Невилл и его команда вернулись в сопровождении 600 местных помощников и тщательно расчистили все огромное подземное сооружение. дэвил писал, «Мы обнаружили гигантскую конструкцию длиной около 30 метров и шириной около 20 метров, сложенную из самых крупных в Египте камней. Во всех четырех стенах сооружения имеются ниши в рост человека, общим числом 17, лишенные каких-либо украшений. Здание разделено на три нефа, причем средний шире крайних. Границей служат два ряда мощных монолитных колонн из гранита, поддерживающих столь же массивные архитравы. невел измерил один из каменных блоков в углу северного нефа и с изумлением констатировал что его длина составляет около восьми метров столь же удивительным оказалось и то что в низших наружных стен не оказалось пола по мере того как археологи шли вглубь, песок и земля становились все более влажными Ниши соединяются узким выступом шириной от 60 до 90 сантиметров. Выступ есть и на противоположной стороне нефа. Пола нет вовсе, и углубившись метра на три с половиной, мы встретились с просачивающейся водой. Пола нет и в большом дверном проеме. По-видимому, когда перед храмом плескалась вода, К нишам можно было подплыть на большой лодке. Самое древнее каменное здание в Египте. Вода, вода, кругом вода. Таков, наверное, был лейтмотив Ассериона. Теперь он находится на дне огромного кратера, который вырыла в 1914 году экспедиция невела Уровень его основания метров на 15 ниже пола храма Сети первого то есть примерно вровень с уровнем воды в Ниле. К нему спускается лестница современной постройки, изгибаясь в юго-восточном направлении. Спустившись по ней, я прошел под мощными блоками, перекрывающими ворота, описанные невелом и Страбоном, и по узкому деревянному мостику, тоже современному, попал на широкий цоколь из песчаника. Этот цоколь, длиной 24 и шириной 12 метров, сложен из крупных блоков и со всех сторон окружен водой. На его продольной оси вырублены два бассейна, один прямоугольный, другой квадратный. С обоих концов устроены лестницы, ведущие на глубину около 3,5 метров ниже уровня воды. На цоколь опираются две мощные колоннады, о которых Невил упоминает в своем отчете. Каждый ряд содержит пять массивных монолитов из розового гранита. Поперечное сечение каждой колоннады. Квадрат со стороной 2,5 метра. Высота 3,5. Вес в среднем порядка 100 тонн. Верхние торцы колонн перекрыты гранитными перемычками, и есть основания считать, что некогда все здание было перекрыто еще более мощными монолитами. Чтобы лучше понять устройство Ассириона, я попытался мысленно подняться над ним и посмотреть сверху. Это облегчается отсутствием крыши, так что общая планировка становится более понятной. Помогало и то, что, просачиваясь из грунта, вода заполнила все бассейны, ниши и каналы почти до краев цоколя, как, видимо, и планировали авторы проекта. Так вот, если посмотреть сверху, то сразу становится ясно, что цоколь образует прямоугольный остров, окруженный по периметру водяным рвом примерно трехметровой ширины. Наружной границей рва служит мощная прямоугольная стена толщиной не менее 6 метров, сложенная из очень крупных блоков из красного песчаника, поверхность взаимного контакта которых имеет вид сложной ломаной. В толще этих стен 17 ниш, о которых упоминается в отчете невела Шесть с восточной стороны, шесть западной, две с юга и три с севера. За тремя северными нишами находится длинная поперечная камера, стены и крыша которой сложены из известняка. Аналогичная камера, тоже из известняка, находится к югу от больших ворот, крыша ее не уцелела. И, наконец, снаружи все сооружение окружено внешней стеной из известняка. Таким образом... Все вместе выглядит как система спрятанных друг в друга прямоугольников, то есть, идя снаружи внутрь, стена, стена, ров, цоколь. Другой существенной и высшей степени обычной чертой Осириона является то, что его даже не пытались как-то специально сориентировать по сторонам света. Вместо этого, подобно «Дороге мертвых» в мексиканском Теотиоакане, он нацелен на северо-восток. Поскольку древняя египетская цивилизация и могла, и успешно осуществляла точную ориентацию своих сооружений, это обстоятельство показалось мне не случайным. Тем более, что возведенные на 15 метров выше храм Сети первого ориентирован в точности по той же оси. Возникает вопрос, какой из этих зданий старше? Ориентирован ли Осирион по храму или наоборот? Вокруг этого вопроса было в свое время много ожесточенных дискуссий, теперь давно позабытых. В ходе этих дискуссий, которые очень напоминали споры вокруг Сфинкса и храма долины в Гизе, Крупные археологи первоначально доказывали, что Ассирион сооружение глубокой древности. Эту точку зрения выражал, например, профессор Невилл в Лондонской «Таймс» от 17 марта 1914 года. В связи с этим памятником возникают несколько важных вопросов. Что касается его датировки, то его большое сходство с храмом Сфинкса так в то время называли храм Долины, показывает, что они принадлежат к одной эпохе, когда строили из огромных камней без орнамента. Это характерно для древнейшей архитектуры Египта. Я бы даже сказал, что мы можем назвать его древнейшим каменным зданием в Египте. По словам Невилла, Грандиозная и суровая простота центрального зала монумента с его замечательными гранитными монолитами и мощь древних, которые смогли доставить издалека и передвигать такие гигантские блоки, внушали ему трепет. Он высказал предположение о первоначальном назначении Ассириана. Очевидно, это огромное сооружение было большим резервуаром для запаса нильской воды во время половодья. Любопытно, что то, что мы можем считать началом архитектуры, не является ни храмом, ни гробницей, а просто гигантским бассейном, водопроводным сооружением. Действительно, любопытно и вполне заслуживает дальнейшего исследования. Именно этим невил собирался заняться в следующем сезоне. К сожалению, вмешалась Первая мировая война, и несколько лет в Египте нельзя было заниматься археологией. В результате только в 1925 году Египетский исследовательский фонд смог послать другую экспедицию. На ее возглавил уже не Невилл, а молодой египтолог Генри Франкфорд.